Глава тридцать пятая. Немного о сути древнейшего. «И что теперь?» — растерянно выпалила Ася. Шаар передумает свои мысли обиды и с большей вероятностью предпочтет никогда более не видеть Геаль. Он любит эксперименты с миром живым, покой души, тихую радость и не любит напоминаний о неприятном. «А Геаль? Она вернется!» Легкая улыбка пробежалась по губам Лихаэля. Потопает ногами, разобьет что-нибудь из своих бесценных бокалов, выплачется и вернется. Данные нами обещания, коль не сдержаны, это путы и жернова, это прорехи, через которые утекает сила Бога. Шиар твой вообще причудливый, лишь бы были зверики подиковиннее вокруг и больше ничего не надо, а ты сам злишься на нее, будешь мстить? Говорил же, что собираешься. Ася припомнила, как первопредок почти между делом наказал хамоватую эльфийку и сколько раз обещал позабавиться с виновным в краже личного могущества. Нет. Передумал. Ей мстить скучно. Наказала себя сама. Геаль — жадная дурочка, пожелавшая уловкой обрести то, что ложью заполучить невозможно. А что до ее неприязни и проклятий? меня невозможно проклясть смертным практически невозможно богам и мало кто может терпеть хоть сколько нибудь долго я тебе уже говорил лихо негромко рассмеялся почти гордясь своим статусом непереносимого и повалился на траву живописно раскинувшись по покрову трав кажется травы под халимки или даже сама земля прогнулась под ним как хороший матрас как я их всех понимаю Прочувствовано согласилась Ася, присев на полянке и обхватив колени руками. Покрышкиной уже до смерти надоели Лиха, Геаль и даже Шардин. Хотелось домой к дядьке, в маленькую квартирку, в тишину. В то место, куда никто не ворвется и не потащит никуда против воли, где дают возможность решать самой и уважают твое мнение и право на ошибку. Раньше Аська не понимала, насколько это важно. теперь прочувствовала в полной мере на своей шкуре. «А почему ты уверен, что проклясть невозможно? В предыдущий раз, из-за которого ты по мирам свою силу собирал и из-под дерна здесь только что выкапывал, получилось?» сопоставила факты и назидательно уточнила Ася. «О, моя милая невозможно юная человечка! Геаль такое не под силу, и она действовала не сама!» Браслет на ее запястье и диск в мире сна Шиара – творение куда более могущественных созданий, неудовольствия которых мы чем-то вольно или невольно вызвали. Именно потому, собственно, мы ждем светозарную здесь и сейчас. Туда лучше прибыть с имеющим право на визит проводником, чем искать пути и пробиваться незваному. пути и осилю, спору нет, но в процессе, даже если неудовольствие моими деяниями было не слишком велико, невольно увеличу его многократно. — Типа носорог-близорук, но это не его проблема? — невольно хихикнула девушка. — Что-то вроде того, — рассмеялся Ильихаэль, потянувшись каким-то чудом, дотянувшись и потрепав человечку по волосам. Она даже пытаться увернуться не стала. Все равно бесполезно. Так к чему нелепое телодвижение? Долго будем ждать, озаботилась перспективами Покрышкина, рассматривая вариант постановки палатки на храмовой полянке. Но вот чего она не собиралась делать, так это заниматься какой-нибудь другой фигней, вроде объявления голодовки. Поскольку совести у Гальки нет, и ее внезапное обнаружение не предвидится, смысла в мазохистских акциях никакого. Она поймет. — Скоро, возможно, очень скоро, — беспечно ответил древнейший. — Неисполненный долг тянет. Ты, Гейс, закрыла, свидетель в том, цвет браслета, и она, Гейс, закрытым признала. Пусть гласно о том не возвестила. С твоей стороны долга нет. Оттого неисполненное обещание тянет сильнее. — Ну ок, — пожала плечами Покрышкина, — Мало что уяснившая из речей лиха, кроме того, что Галька чует, что за ней должок, и постарается прикрыть его, пока метафизический банк не принялся облокировать ее счета, доставляя проблемы. Значит, оставалось поверить первопредку и сделать паузу. Ага. Многозначительно и одобрительно протянул Лихаэль, когда одно из деревьев сиварий окружавших поляну, склонило ветку и дружески шлепнуло его по плечу. А перевести неведающих древесного языка брякнула Аська, почему-то решившая, что первопредок не просто радуется нежданному массажу, а и в самом деле узнал нечто интересное посредством шлепка. «Шар у меня!» Агиаль отправилась в рощу вне времени для раздумий, рассеянно перевел лиха «Пошла выпить в туалет или с собой покончила?» — не поняла объяснение Аська. Лихо ответить с первого раза не сумел. Смеялся так, что дрожали и роняли в изобилии свои лепестки сиварии на всей поляне. Потом все-таки подуспокоился и ответил членораздельно и даже так, что Покрышкина кое-что поняла. роще раздумий — особое место. Кхель сотворила его таковым, воплотив почти невозможное. Хеерали — деревья, способные... Нет, не останавливать. Таким могуществом не обладает никто, кроме сил времени. Но ускорять течение времени в пределах своего роста настолько, что быстрая его река вне рощи превращается в стоячий водоем. а То есть Галя действительно пошла к этим х, э подумать, так чтобы подумать быстро, протянула Ася, мысленно с коротким смешком сократив название деревьев до старорусской буквы, следующей за ферт, и недовольно поделилась своими наблюдениями. Ты какой-то другой стал. Другой? — рыжая бровь Лихаэля вопросительно изогнулась. Ну, когда меня к тебе перебросила несколько дней назад, Ты был насквозь чокнутым кровожадным придурком, которому в голову тысячи идей к ряду и ты кидался воплощать, кажется, первую попавшуюся или показавшуюся тебе самой странной, и был готов пришибить любого, кто у тебя на пути случайно оказался и не там пукнул. Я такой и есть, Ася. Такой и есть, только вернувший свое могущество и память, потому большая часть из того, что вас, людей, «Приводит в ужас. С точки зрения полного осознания ситуации, мотивов и течений мне скучно воплощать». Быстрая улыбка снова блеснула на губах древнейшего и последовало жутковатое пояснение. «Я это уже делал великое множество раз многими способами. Повторяться неинтересно». «Маньяк на пенсии, блин!» – пробурчала себе под нос девушка и привычно взлохматила пятерней волосы. Вопрос об относительной вменяемости Лиха так и остался нерешенным. Хотя был ли смысл его решать силами одной конкретной человечки, если Лихаэль Айрдан к человеческой расе вообще никак не относился и людскими мерками психиатрии на глазок не измерялся. А поверхностное суждение, сверхопасная сволочь, ничем помочь не могло. Словом, размышление о диагнозе лиха покрышкина оставило, тем паче что священная поляна снова пополнилась хозяйкой или галя думала быстро или время в той роще с ругательным названием действительно шло но ну, очень очень стремительно и медленно для всех вокруг, а только ася даже отсидеть себе ничего и заскучать не успела. Богиня явилась на поляне храмя в чуть потускневшем сиянии и блеске. Теперь ее слепящее свечение лишь едва заметно обтекало фигуру по контуру. Это, между прочим, выглядело куда более эффектно и сильно, чем бьющий в глаза свет. Геаль постояла в молчании несколько секунд, покусывая нижнюю губку, и спросила. В самом деле не обвинила истеря, а по-настоящему спросила совета, У первопредка. — Что мне делать, древнейший? — Ё-моё! — вытаращилась на девушка. Либо там за раздумьями у Гальки лет сто прошло, не меньше, либо в роще не только время как-то по-сверхспринтерски течет, но еще и эти самые хейрали что-то выделяют в атмосферу, способное вправлять поехавшую крышу. «И это тоже», — ответил на невысказанные вслух размышления Покрышкиной Лихаэль. «Кхель — гениальный творец биогеоцинозов». Конечно, сказал Лиха не это умное слово, а что-то другое на своем языке, но Ася поняла его именно так. «К чему лишнее время, если его невозможно использовать разумно?» — подвел итог мотивам Кхель, древнейший. «Ты мысли читаешь?» — выпалило Ася то, что ее насторожило в первую очередь. — Уже говорил, не в том смысле, как ты разумеешь, — успокоил собеседницу Айордан, приподнимаясь с травы. — Быстрые вспышки твоих ярких чувств и образы приходят ко мне, поскольку мы связаны тем ритуалом, дарующим способность понимания. Оставив девушку соображать, напрягает ее сказанное больше или меньше прежних версий, первопредок переключился на Геаль. — Что делать? — повторил он ее вопрос. — Если ты пришла сюда, значит, уже знаешь ответ. Проводи девочку туда, куда обещала. Исполни данный обед. Ты ведь хотела отвезти человечку в равновесный храм. Пойдем-ка, заодно и я кое-какие вопросы задам. — А Шардин, — жалобно мяукнула богиня, — он будет думать, возможно, простит, но яркость впечатлений должна потускнеть, — просто ответил древнейший. — Не преследуй, не настаивай, дай ему время. Он привык к тебе, возможно, когда-нибудь соскучится. — Или нет, — понура заключила за лихо богиня. Звездочки белых цветков под ее ногами закрыли головки, разделяя печаль хозяйки. А с Севарей, без усиления ветра, с утроенной силой, посыпались лепестки, словно закапали слезы. Спецэффекты, конечно, были на уровне. Но Аську от такой сахарной горечи малость перекосила. И возникла мыслишка, что вряд ли всю эту ванильную лепоту тоже придумала и воплотила Кхель. Скорее уж, постаралась сама гиаль обустраивая полянку и подстраивая ее под свой своеобразный вкус. Пожалуй, если мерить причудливость гиаль и Лиха на весах, Покрышкина готова была отдать свой голос в пользу Айрдана. В его древодворце и окрестных садах-парках было куда комфортнее и интересней. «Возможно, и не простит». Жестоко не стал спорить и утешать даму, лишившуюся привороженного поклонника первопредок. — Тебе легко говорить! — неожиданно вновь вспылила Галя, доказывая, что, несмотря на размышления и некоторую адекватность, она осталась прежней галькой с тараканами в голове. — Ты никогда не любил так! — Легко? — Вновь не стал спорить древнейший, разглядывая гиаль как не так давно изучал Асю в стиле «экая забавная зверушка». «Мы все для него мелкие и забавные», — внезапно с убийственной ясностью осознала Покрышкина. «Боги ли, драконы, пони, люди, эльфы? Он настолько иной и выше, что отношение таково, и остается только радоваться, что мы эту древнейшую сволочь забавляем». а не вызываем приступ агрессии и желание устроить массовый геноцид. И древнейшая сволочь, опять считав мысли и чувства девушки, как раскрытую книгу, повернул в ее сторону голову, кивнул в знак подтверждения, да еще и подмигнул. Дескать, все так, но как только надоест, массовый геноцид — классная идея, воплотим вместе, приглашу поучаствовать. Вернув свое внимание расстроенный Геаль, Первопредок заключил, «Все любят по-разному, так, я не любил, но от оттого и просто дать совет, такой любви у тебя больше не будет, будет другая, и будет возможность не повторить прежнего пути». Или, лихо как-то странно повел руками, а Ася перевела его движение, как пожатие плеч, не допустить оплошностей, вернувшись на прежнюю дорогу. — Выбирать тебе. — Ты думаешь, шар даст мне шанс? — встрепетнула ресницами красавица. — А тыщешь ему какую-нибудь интересную зверушку? Даст — Даст. — проказливо ухмыльнулся Лихаэль. — Я не желаю быть приложением к зверушке, — рыкнула Геаль, ноздри красивого носика возмущенно раздулись. — О том и речь! — простейшим путем привел к верной мысли богиню древнейшей. Для Шиара все и все вокруг приложение к занятным зверушкам, таковы его суть и призвание. Ты можешь разделить его увлечение и найти в этом отраду, или не делить. Ты знала об этом изначально, но не принимала во внимание. О том, что гиаль собиралась переломить тягу Шиара к зверюшкам, С помощью приворота, намертво привязавшего его к избраннице и обязавшего разделить ее мнение о единственно правильной жизни, лихо промолчал. То ли достало такта, то ли счел повторение уже раз сказанного скучным. Второе, пожалуй, верней. Такт лихо бы не узнал, даже столкнувшись с ним нос к носу. Неизвестно, какие мысли кипели в голове богини после этого короткого разговора, а только она снова покусала губку, яростно сверкнула на Лихаэля голубыми глазищами и проронила. — Отправляемся в равновесный храм. Сейчас. — Давно пора, долго ж ты собиралась, — выдохнула Ася, почесав ярко лазурный браслет на запястье, который хоть и был родной кожей, а все равно воспринимался немножко чужеродно. Может, из-за банального предубеждения, вроде как у людей кожа должна быть цвета телесного, а всякая синева – это от лукавого. Пускай ее аватары таскают в кино.